Глава 9. В конце концов, они дошли до большого зала. Внизу широкого амфитеатра была круглая сцена, на которой находились человек 6 поразительно красивых мужчин и женщин, которые поджидали их в леве креслах. Концентрические полукруги сидений уходили в темноту за сценой. Только первый ряд был занят прочими путешественниками с барж. Руис и его группа прибыли последними. Когда они усилились, женщина, которая сегодня называлась Химерта, встала и заговорила. «Приветствую вас, искатели», — сказала она с улыбкой и взглядом, который, казалось, на момент застывал на каждом из них. «Сегодня мы узнаем, как вы можете послужить глубокому сердцу. Мы должны применить отбор. Вечность бесконечна во времени, но не в пространстве». Остальные должны будут отдать нам свою свободу, чтобы покрыть наши расходы. В любом случае, вы внесете свою лепту в самый грандиозный эксперимент в истории любви и желания. Невеликое утешение для тех, кто не будет избран, подумал Руис. Поэтому давайте начнем без долгих разговоров. Она показала рукой. И робот ввез автокувес по проходу на сцену. В нем скорчился Генч. Вероятнее всего, это был самый больной Генч из всех, которых Хруис видел за свою жизнь. Его сенсорные пучки высохли и крошились. Глазные пятна застыли на черепе в причудливых комбинациях. Его бесформенное морщинистое тело напоминало бумажный пакет гнилого мусора. Провода и трубки соединяли его с автокувезом. А на нижнем подносе автокувеза щелкали и жужжали моторы и приборы. За автокувезом плелись два робота, вооруженные мягкими манипуляторами и ловчими петлями. Что такое это существо? прошептала Низа голосом, полным омерзения. Помнишь, я тебе рассказывал про генчий? Вот это один из них, хотя явно не самый здоровый. Значит, они хотят взять в плен наши мозги? спросил Дальмаяр. Думаю, что нет, ответил Руис. Кажется, это существо слишком старое и нездорово, чтобы оно смогло пережить хоть одно такое усиление. Трое бродяг с соседней баржи сидели слева от фламели. Крупный молодой человек злобно уставился на Руиза. «Заткнись!» — сказал он. «В этот священный миг не должно быть пустой болтомни!» Руиз спокойно посмотрел на него. «Ты прав, вне всякого сомнения», — ответил он вежливо. «Прими мои извинения». Молодой человек выпятил подбородок с довольным видом. Генч остановился перед первым из одетых в белой одежды искателей. Протянул к нему тонкое щупальце и притронулся к колбу у искателя. Человек дернулся и окаменел. На платформе судьи собрались вокруг специального табло. Они перешептывались вместе, указывая на табло. Потом покачали головами. Прошла минута, и Химерта заговорила. «Мне очень жаль», — сказала она. «Ваше тело безупречно, но ваш ум поверхностный, негибкий, оторванный от ваших страстей. Вы самолюбивы, но не преданы вашим идеям». Она сделала жест, и робот-охранник взял человека за плечо и увел. Оценка кандидатов продолжалась. Из шести в белом только двое были приняты. Остальных в молчании увели прочь. Видимо, эти люди придерживались стоических правил поведения. Генч потянулся к пухлой молодой женщине в лохмотье. Она повернула к Генчу свое личико с таким невинным видом, что Руис был даже немного потрясен. На этот раз судьи очень долго совещались, не в состоянии прийти к общему решению. Наконец Химерте выступила вперед. «Нам очень грустно, честное слово. «Это было жестокое и трудное решение», — сказала она. «Твое тело несовершенно, но тела можно изменять без всякого труда». «Беда в том...» «Беда в твоем сознании. Ты страстная, ты разумная, интеллигентная от природы. У тебя есть энтузиазм и желание сделать себя лучше, и делать лучшее, на что ты способна. Твоя беда в том...» что ты никогда не была прекрасна и поэтому не научилась принимать поклонение. Она наклонила голову и подождала, чтобы охранники роботы взяли девушку. Но Химерта еще не кончила свою речь. «Все же ты такой многообещающий материал, что мы не можем просто продать тебя на невольничьем рынке. Вместо этого мы сделаем вот что. Мы сделаем тебя прекрасной и вернем тебя домой». Когда ты решишь, что научилась всему тому, чему должна научиться, снова приходи к нам, если, конечно, захочешь. Когда роботы пришли, чтобы увести ее, она на секунду схватилась за руку старика с лисьим лицом, а потом ушла в слезах и улыбаясь. Старик шел следующим по очереди. Совет судей был краток, и Химерта высказалась весьма определенно. «Ты один из нас», — — сказала она, улыбаясь. Крупного молодого человека судили столь же быстро, но неположительно. «Ты безрадостная скотина», — сказала Химерта. «Я поражаюсь твоей наглости и тому, что ты осмелился предстать перед нами». Секунду он сидел в шоке. Но когда механизмы схватили его в мягкие манипуляторы, он завопил и стал вырываться. «Но ведь вы взяли старика!» Этого высохшего сучка, у которого не стоит уже сто лет. Он сам не помнит, зачем живет. Элегантное лицо Хемерте осветилось презрением. Неужели ты воображаешь, что способность человека любить зависит от состояния его желез? Тело его можно будет обновить. А вот твое сознание никогда не поднимется над его теперешним тупым состоянием. Его увели роботы а он все улегался и вопил. Судьи обошли с красивой молодой парой быстро, но более мягко. Химерта сказала им, что они слишком молоды и вели жизнь наивысшего комфорта и блаженства. Все же, если вы когда-нибудь избежите рабской участи, вернитесь к нам. Может быть, вам не нужно ничего более, чем опыт, который вы приобретете, будучи рабами. Для того чтобы присоединиться к нам. «Они приняли это очень храбро», — подумал Руис, «И они вроде как приняли совет Химертов всерьез. Они воистину были юны». Генч притронулся к Фламелю, который отпрянул прочь и потом упал безвольно, как тряпка, когда Генч коснулся его нервной системы. Судьи, казалось, отпрянули от омерзения. Лица их застыли от подавленной реакции на то, Что они увидели? «Нет», — сказал Химерты, «ничего не объясняя. Но мы немного подождем, прежде чем отправим тебя на рынок. Обстоятельства всей твоей группы слишком необычны. Ты не просился в вечность добровольно». Фламель передернулся и судорожно вздохнул, когда Генч отпустил его. Генч подошел к Мальнеху. «Нет», — снова сказала Химерты. Но на сей раз она заговорила с хорошим чувством. «Твои страсти отличаются от наших. Если бы вместо глубокого сердца мы звались бы глубоким желудком, ты стал бы нашим правителем». К удивлению Руиза, судьи долго совещались по поводу Дельмаэра. Но потом Химерте, печально покачивая головой, объявила его неподходящим кандидатом на вечность. «Ты был красивым молодым человеком». И снова смог бы стать таким. И у тебя достаточно ума и духа, чтобы поселиться среди нас. Но твоя верность уже отдана другому. И ты не можешь взять свое слово назад. Низа прижалась к плечу Руиза, когда Генч передвинулся к ней. Глаза ее расширились от страха. Руиз похлопал ее по руке. «Не бойся», — сказал он. «Это не больно и скоро кончится». В ее лоб погрузилась щупальце. И она каменила. Судьи столпились возле экранчика, улыбаясь и перешептываясь. «В отношении этой нет никаких сомнений», — сказала Химерта, долго изучая данные. «Она совершенно приспособлена для вечности. Она всегда была чувственна, всегда была прекрасным существом. Ее культурная матрица завораживающая чужеродна. И у нее есть глубина чувств человека, который однажды уже умирал». Превосходно. Мы должны ее иметь. Руис почувствовал тошнотворную смесь облегчения и потери. Наверняка ее существование в глубоком сердце было бы для нее лучшей судьбой в сравнении со всем тем, что ее могло ждать. Гораздо лучше, чем ее первоначальное предназначение, которое состояло в том, чтобы играть Феникса в трупе Фламели, пока она не умрет множество раз. Это было лучше, чем смерть вместе с Руизом в какой-нибудь темнице моровейника. Лучше, чем стоять на помосте невольничего рынка, чтобы стать проданной в какой-нибудь третий бордель. Но она больше не будет принадлежать ему. И он был уверен, что она была способна на более широкую жизнь и интересы. Он был уверен, что у нее были и прочие таланты, помимо постельных. Разве это не разновидность рабства — провести свою жизнь, совокупляясь в глубоком сердце? Неважно, какое бы глубокое удовольствие это ни приносило, в конечном итоге обязательно должна прийти пустота. Генч убрал свое щупальце из низа и подошел к Руизу. Он почувствовал холодный укол, когда щупальце пронзило его череп. И потом ничего. Когда он проснулся, это был медленный, мучительный процесс. Он пытался вернуться в сознание, словно выплывал из какой-то темной вязкой жидкости. Он открыл глаза и увидел, что он вернулся в свою не то комнату, не то тюремную камеру. Возле него сидела Химерта. На ее элегантном лице было выражение глубокой озабоченности. «Ты не сказал мне, что ты из Лиги», — сказала она. Он кашлянул и прочистил глотку. «Я вольно наемный. По контракту». Слабость собственного голоса напугала его. «В любом случае, мы чуть не убили тебя. Старый генч задел послание на задание, и он утверждает, что оно вызвало к жизни смертную сеть. Почему-то она стабилизировалась, прежде чем успела взорвать тебя изнутри. Ты в сорочке родился, что остался в живых». «И у меня нет объяснений этому». Руис снова кашлянул. «Сеть стирается и слабеет», — ответил он. Непонимание отразилось на ее лице. «Ну, что бы там ни было, во всяком случае, мы хотим тебя. И женщину тоже. Вас обоих». «Зачем же это я вам нужен?» Химер странно посмотрел на него. «А ты не знаешь? Ты разве вообще не способен заглянуть в себя?» «У тебя странный и богатый разум, Руисав. У нас в глубоком сердце нет никого похожего на тебя. Ты сексуалист, чувственная личность, но ты и стоик, Ты развратник и спартанец. Ты занимаешься любовью и приносишь смерть с одинаковой ловкостью. Ты наиболее интересный из всех, кто пришел к нам. Ты подлинная тайна. Кое-кто из нас боится тебя». Эти готовы были убить тебя, пока ты лежал без сознания. Они говорили, что ты разнесешь по всей нашей общине раковые клетки и нигилизма, которые развратят и съедят нашу общую душу. Но большая часть наших единомышленников хотела бы у тебя поучиться. Приходи к нам, и ты никогда не останешься один. «Нет», — сказал Руис. «Нет? Альтернатива ведь рабство. Я был рабом». «Для меня это временное состояние». Химерта разволновалась. «Мы не можем заставить тебя присоединиться к нам? Тогда ты воистину станешь для нас раковой опухолью. Можем ли мы пойти с тобой на сделку? Есть вещи, которые я должен доделать. Послание на задание? С этим мы можем справиться. Гендж слишком слаб, чтобы справиться со смертной сетью, но он может стереть из памяти послание на задание». А тогда сеть сама постепенно разрушится. «Дело не просто в этом», — сказал Руис. Он внезапно почувствовал прилив ужаса, который пытался скрыть. «Остаться здесь, в глубоком сердце, вовеки, не имея взамен ничего, кроме бесконечно повторяемого удовольствия, совершенно безличного сексуального единения». Вдруг все это показалось ему кошмаром. «На что же это похоже?» Навеки похоронить себя заживо в гробнице с жадной плоти. У меня есть прочие обязанности. Какие? Теперь я хочу тебе сказать, что женщина должна остаться. Сначала она может даже протестовать против этого. Но наши данные о ее характере уверили нас, что она в самом скором времени приспособится. И тогда она станет одной из нас. Может быть, ты и способен устоять перед нашими убеждениями? Ты гораздо старше и закаленнее, чем она. Ты больше пережил и стал жестким. Но она совсем иное дело. Я не уверен. «Не важно», — сказал Химерты. «Она должна остаться. Но именно ты нужен нам больше всего. Скажи мне, почему ты так отчаянно сопротивляешься? Почему ты так возражаешь? Многие рискуют своей свободой» рискует попасть в рабство но все равно приходит к нам лишь бы иметь такой шанс, а ты отказываешься без колебания почему